Это значит расписаться в том, что Советский Союз виноват в срыве паринской встречи. Поэтому у нас есть только один путь – идти вперед и еще решительнее и злее разоблачать американцев и их преслебателей. Все равно Соединенные Штаты на ближайшие полгода будут выключены из мировой политики. Им, видите ли, не до этого у них выборы. Ну а мы их за ушко да на солнышко, и там пожарим немного. Эйзенхауэр уже практически недееспособен, а новый президент пусть на его ошибках поучится. Это был четко заданный курс, который полностью отвечал настроению членов президиума. И они встретили его с одобрением. «Но перегибать палку тоже не следует», — предупреждал Хрущев. «Самая горячая проблема сейчас — это объединение Германии и Западный Берлин». «Ну, конечно, у нас есть полное моральное право без дальнейших оттяжек подписать мирный договор в ГДР и решить на этой основе вопрос о Западном Берлине. Ведь поступили таким же образом Соединенные Штаты — заключил односторонний мирный договор с Японией. Но, думаю, спешить с этим сейчас не следует. Лучше всего положить пока германский вопрос в холодильник, и пусть он там померзнет. 6-8 месяцев, пока в Америке не появится дееспособный президент. А там посмотрим, что делать. Но главное наступление, Кита Сергеевич предлагал развернуть на фронте разоружение. Так и сказал, на фронте. «Здесь, на стороне Советского Союза, будут все народы мира. А у американцев позиция дохлая. Там нет разоружения, один лишь шпионаж. Поэтому, — говорил Хрущев, — борьбу за мир надо развернуть так, чтобы она стала делом каждого человека на земле». Начну я с послания всем руководителям государств с новыми предложениями о всеобщем и полном разоружении. Потом внесем их в комитет 10 по разоружению. По линии всех общественных организаций, комитета защиты мира, профсоюзов, молодежных форумов надо начать интенсивную кампанию поддержки. Перед товарищем Пономаревым и его международным отделом ставим задачу вздыбить народы в борьбе за мир. А если американцы и их прихвост не откажутся, Хрущев грозно посмотрел вокруг, мы им второй Париж устроим, уйдем из комитета 10 хлопнув дверью, и поставим рассмотрение всего комплекса вопросов разоружения на сессию Генеральной Ассамблеи ООН. «А как быть с ядерными испытаниями?» — спросил Кузнецов. Хрущев немного подумал и затем сказал, «Пусть переговоры в Женеве идут как раньше. Надо дать Царапкину те директивы, которые были подготовлены к встрече в верхах, а там посмотрим». Между тем, события в мире развивались так, как будто их ход был действительно определен Хрущевым на этом майском совещании в ЦК. 27 мая 1960 года в Анкаре произошел переворот. Правительство одна на Мендереса, которое в тайне согласилось на полеты У-2 и пошло на сотрудничество с американцами, было свергнуто. Самого Мендереса арестовали и вскоре повесили. А к власти как сообщало советское посольство, пришли сторонники курса национального возрождения Турции, наследники великого Ататюрка, которому протянул руку дружбы великий Ленин. Недели не прошло, как с президентом Эйзенхауэром случился новый международный конфуз. Чтобы поддержать свое пошатнувшееся Реноме, Вместо Советского Союза он решил совершить турне по странам Юго-Восточной Азии – Филиппины, Корея, Таиланд, Окинава, Япония.